Глава 2. Случалось ли вам смотреть на отражение в зеркале и спрашивать себя, что это за человек? Какое он имеет отношение ко мне? К тому, кем я себя считаю? И кем же я себя считаю или являюсь? Что это такое мое «я»? В интернете пишут, что такими вопросами грузятся неуравновешенные, мнительные подростки, а мой друг Деня говорит, что это свойственно только чувствующим, развитым натурам. Возможно, и Деня прав, и в сети не сильно ошибаются, но может же неуравновешенный, мнительный подросток быть развитой натурой. Что касается Дениса, даже слегка переразвитой, килограмм 20 точно лишнего. Ну, а ко мне это отношение иметь не может по определению. То есть я не тупой и, само собой, был когда-то подростком. Очень может быть, что мнительным. Мама любит рассказывать, каким я был милым, веселым, открытым, проказливым. Я слушаю это как рассказы об умершем в детстве братике. Не помню я детства, как его и не было вовсе. Зато хорошо помню момент второго, настоящего рождения. Раздался ритмичный писк прямо в моей голове. Я ощутил себя. Болит спина. В мозгах тяжелая хмарь. Открыл глаза и увидел белый потолок. Странный мягкий свет и тени. Рядом что-то продолжает противно пищать. Тени вызвали смутную тревогу. Пищание раздражало. Попытка повернуть голову отозвалась острой болью в шее. Я немного полежал, бездумно глядя в потолок, и в кадре появилось серьезное женское лицо. Я чего-то сразу понял, что это человек, молодая девушка, и она ко мне нагнулась. «Очнулся!» — сказала она деловито и пропала. «Наверное, это я очнулся», — подумалось мне тогда. Честно говоря, особой радости я не испытывал. Болела же спина, шея, правая нога и рука. Второй моей мыслью было, что раз я очнулся, до этого лежал тут без сознания. И сознание это не бог весть какое сокровище, а обходился же без него раньше. Вот и дальше обойдусь, пока не появится достаточных поводов в него возвращаться. Уснул или впал в забытие. Когда очнулся снова, комната была наполнена светом. Я подумал, что начался день. Следовательно, прошлый раз я пришел в сознание ночью. На фоне белого потолка появилось лицо другой молодой женщины. Она спросила, «Хорошо ли я ее понимаю?» Мне стало весело. Откуда-то всплыла мысль, что женщины – самые непонятные существа. Что, спрашивается, я должен был понять? Наверное, я улыбнулся, и она перешла к конкретике. «Сейчас попробуем покушать». Вот это я сразу понял очень хорошо. Организм радостно одобрил идею. Хотя ничего радостного вначале не произошло. Изголовье и кровать пришли в движение спину пронзила боль, однако боль вскоре вернулась к прежним значениям, а в остальном все пошло чудесно. Я открывал рот, и девушка заносила очередную ложку с супчиком. она меня покормила, вернула кровать в исходное положение и ушла, предложив уснуть. Я впал в полудрему, перепутанную с болью, что просто ныло или вдруг принималось дергать, а то и стрелять и все время Пищала какая-то дрянь. А потом пришли родители. В общем-то, просто в кадре появились новые лица. Что-то по-прежнему пищало. И на меня смотрели серьезный мужчина и молодая женщина. «Темка!» — тихо воскликнула женщина. «Не узнал?» — спросил мужчина мягким баритоном. «Нет», — прошептал я. «А зачем врать?» я их не то что не узнал впервые видел впрочем это их не смутило мама расспрашивала где у меня болит а папка хмурился когда уходили эти люди заверили что скоро меня заберут наверное на этом месте я должен был обрадоваться ну улыбнулся они действительно вскоре забрали меня вместе с кроватью Крепкий парень в салатовой униформе выкатывал ее из палаты А я с досадой думал, что так и не увижу, что тут все время противно пищало. Меня катили по коридорам. Я смотрел на потолок, на плафоны освещения и датчики пожарной сигнализации. Удивлялся тому, что знаю, что это именно датчики и плафоны, и представлял себе, что лечу над этим технофантастическим ландшафтом. Мы выкатились на улицу, съехали по пандусу. Я с удовольствием смотрел в синее небо с легкими облачками. Ласковый ветерок коснулся лица. Я подумал, лето. Кровать сложили в носилке и закатили в салон микроавтобуса. Мама и папа залезли со мной и уселись у изголовья. Сказали, что мы едем домой. По дороге неприятно потряхивало. К счастью, мы скоро приехали. Дом, к моему удовольствию, оказался именно домом, двухэтажным коттеджем, огороженным забором. Я с любопытством вертел глазами, когда меня с кроватью вытащили из микроавтобуса в ухоженном дворике. Закатили внутрь. Проехали немного по коридору и оказались в небольшой комнате светло-зеленых тонов. Напротив входа окно почти во всю стену, закрытые жалюзи. На стене слева от окна под самым потолком большой экран. На другой стенке вроде бы зеркало, заметил только верхний краешек. Я сообразил, что застряну здесь очень надолго. Впрочем, помещение мне понравилось. Отец установил кровать, чтобы я легко мог видеть экран. Сначала спросил, удобно ли мне, может, чего-нибудь хочется. Я прошептал «не». «Ты что-нибудь помнишь?» Начал он серьезным тоном. «Не». Тихонько повторил я. «Странно», — проговорил он задумчиво. «Речь понимаешь». «Точно, понимаешь. Скажи еще что-нибудь». «Да», — сказал я. «Ммм, похоже на иронию», — грустно проговорил папа и принялся рассказывать. «Значит, я их сынок Артем. Мне полных 13 лет. Мальчишки с нашего двора позвонили в службу спасения, сообщили, что я лежу в пустой шахте лифта на давно законсервированной стройке». С их слов, они случайно мимо там проходили, гуляли. Упал я с высоты примерно в 3 метра на бетон. У меня ушиб головного мозга, ушиб спины, руки и ноги. Трое суток я пролежал без сознания. Можно было сказать, что легко отделался. Папа замолчал и заговорила мама. «Живем мы, оказывается, не здесь, а в большом многоквартирном доме в другом районе. Это дом дедушки и ее отца». Дед, как узнал, что внука не уберегли, потребовал, чтобы меня из больницы забрали и привезли сюда. Он обеспечит лучший уход и лечение. Мама тоже пока со мной тут побудет, а у папы работа, он станет навещать. Я без особых переживаний принял вводные данные. Немного настораживали слова отца. Можно было бы сказать, что легко отделался. Но головой я приложился все-таки знатно. Кружилась зараза и от долгих разговоров начинала поташнивать. Я тогда просто нагло вырубился. Вечером я устроил первую в своей новой жизни истерику. Лежал себе, никого не трогал. И вдруг выключился свет. Я натурально заорал. Паника просто лишила меня разума. Свет включили, но я верещал дальше, пока не появилась мама. Она гладила меня по волосам и по щеке, говорила ласково, что все хорошо что свет больше не выключат. Ася, наша домработница, просто не знала. Да я и сам о себе такого не знал. Надо же, страх темноты. Вроде бы в моем возрасте это ненормально. Свет горел всю ночь, а на другой день утром пришел дядька в синем комбинезоне со стремянкой и заменил освещение. Его стало можно просто убавлять или усиливать. Я частенько размышлял о причинах моей фобии. Вообще, возможностей для размышлений было предостаточно. Примерно месяц я пролежал на кровати. Мама часто меня проверяла, я в основном дрых. Периодически включала мне мультфильмы, читала книжки вслух, кормила сложечки. Она обтирала меня гигиеническими салфетками и временами подпихивала под меня судно. И я, каждый раз, заливаясь краской, страшно себе клялся, что обязательно встану, и это прекратится. Добродушная полноватая медсестра тетя Аня делала мне уколы в вену и в задницу. Приходил доктор в очках и с аккуратной бородкой, спрашивал самочувствие, заглядывая в глаза, стучал молоточком по локтям и коленям. Приходил другой доктор без бородки и без очков, показывал маме, Как заниматься со мной лечебной физкультурой, чтобы я сам сгибал руки, ноги и поворачивался? Часто навещал отец, и мы беседовали о моем настроении и планах. Я честно говорил, что настроение ровное, а планов нет никаких. Зачем планы, когда я и так лежу? Ну, как туземец под пальмой. Когда-нибудь встану, тогда и появятся планы. В любом случае, хуже может быть только смерть. А если не встану, Это, в принципе, и будет смерть. Папка горячился, обзывал меня дураком и запрещал так думать. Я с ним полностью соглашался, главой же ударился. Вот и доктор советует поменьше думать. Отец грустно хмыкал и говорил, что рад за меня, что не раскисаю. Хотя юмор у меня стал действительно ушибленный. Не знаю, где он увидел юмор, я был совершенно серьезен. «Для меня действительно важнее всего было встать с этой кровати. А зачем? Да просто сходить по-человечески в туалет!» Приезжал дед, высокий, жилистый, осанистый такой мужик с седой шевелюрой, властным, крючконосом и молодым румяным лицом. И неожиданно ласковым голосом. Впрочем, я думаю, что ласковым голосом в жизни он говорит редко. Честно сказать, получается не особо. Дед какой-то важный, перец, и домик этот у него не один. Он однажды небрежно пояснил. «Хотел мамке твоей дурной подарить, когда найдет нормального парня. Хорошо, что не подарил, пригодился все-таки». Дед никогда не говорил просто. Он давал оценки, делал выводы и раздавал указания. «Я был бледен и тощ, и совершенно ему не нравился». «Мне, во-первых, следовало усиленно питаться, он обязательно приносил объемный пакет шоколадок и фруктов и зачем-то сваливал его мне на живот. Во-вторых, я должен думать о хорошем и улыбаться. В-третьих, выздороветь, стать самым сильным, трахнуть на выпускном королеву бала, потом полететь в космос, открыть планету и назвать ее в честь деда». Согласно указаниям, я бледненько улыбался. Выводы он мне не озвучивал, но я их вполне ощущал на себе. Меня с кроватью возили на томографию и показывать банде мужиков в строгих костюмах. Приходили трое с азиатскими лицами, одетые в желтые балахоны. Один навонял какой-то восточной травой из чашки, второй крутил трещоткой, а третий что-то завывал. Потом явился натуральный чукотский шаман в костюме из шкур и с бубном. Он ходил вокруг нас с кроватью, стучал в бубен и завывал или рычал. Это было даже прикольно. А вот визиты массажиста меня поначалу не радовали. Суровый лысый дядька своими здоровенными руками легко меня переворачивал со спины на живот и мял, совершенно не реагируя на мое жалобное поскуливание. Мама мне сказала, что дядька вообще не мой. И я стал терпеть, стиснув зубы. «Ну какой смысл скулить, если тебя не слышат?» А вскоре я вполне оценил эффект от массажа и с удовольствием засыпал после очередного сеанса. Я уже ждал его прихода, говорил себе, что не боюсь никакой боли и не буду от нее бегать, тем более скулить. Голова кружилась меньше. Мама начала читать мне книги по школьной программе, включать обучающие фильмы. На кровать установили раму, а к ней подвесили трапецию, я должен был понемногу на ней тянуться. И я тянулся, терпел практически до холодного пота, до потери сознания. Пусть я не знаю, почему так на меня действует темнота, уж какой-то боли в спине меня не испугать. Рука почти зажила, шея поворачивалась и сгибалась без острой боли, если осторожно. И все больше времени я проводил в полулежачем положении, выполняя письменные задания. Мама устанавливала передо мной удобную подставку. А однажды отец принес удивительную штуку. Это был тонкий металлический обруч на голову. С ним я сумел взглядом гонять по экрану курсор и кликать. С его помощью я сам смог задавать наклон кровати, режим кондиционера, регулировать яркость освещения, открывал и закрывал жалюзи. В принципе, я мог пользоваться обычной мышкой и клавиатурой, однако требовалось, чтобы кто-нибудь их передо мной поставил. Я этому не особенно огорчался, поскольку играть в видеоигры мог и с обручем. Этот прибор в игре давал значительное преимущество по сравнению с любыми джойстиками. Особенно нравились мне симуляторы единоборств и шутеры. Вот где я был настоящим героем. Сначала непроизвольно дергал руками и ногами, а потом и осознанно пытался повторить движение в реале. Черт, растяжка у меня не в дугу, а о гибкости и речи нет. Со своего обрыча я всегда мог позвонить маме или домработнице, милой черненькой девушке Асе. Мне по видеосвязи часто звонили папка и дед, в основном прямо во время прохождения миссии прерывали игру. Вот, чтобы я сильно не заигрывался, отец установил лимит по времени 2 часа в сутки, а дед нанял мне репетиторов, занимались со мной по расписанию в режиме видеоконференции. Унылая жизнь инвалида, прикованного к кровати, значительно ускорилась, наполнилась событиями и разнообразными переживаниями. Я стал серьезно задумываться о будущем. Когда встану с этой кровати? Рассматривать вариант что совсем не встану, уже себе запретил. Да, дед у меня важный и папка-мужик, но ведь я и сам категорически не согласен существовать в виде куска дерьма на матраце. И словно в ответ на мои мысли, как-то раз вместе пришли очень серьезный и торжественный дед и папка, что уже было весьма необычно. Отец принес большую коробку, а дед — традиционный пакет с фруктами и шоколадками. После обязательных приветствий заговорил, конечно, дед, а папка вытаскивал из коробки какие-то никелированные трубки и другие штуки. Так вот, дед заявил, что у меня серьезные проблемы с позвоночником. Если я буду постоянно лежать, они еще больше осложнятся и станут необратимыми. Мой шанс на нормальную жизнь в движении. Однако двигаться мне не позволяет слабость и боль но есть способ преодолеть эти вроде бы неразрешимые трудности. У моего непутевого отца оказывается в голове не одна только каша, и он вводит знакомство с интересными людьми. Например, мой обруч как раз их изобретение. А сейчас папка вынимает из коробки и собирает лечебный экзоскелет. Это как бы наружный скелет дополнительная опора. Однако этот еще и активный, у него имеется собственная мускулатура. Папка с друзьями, его для меня немного доработали. Экзоскелет совместим с моим обручем. Для меня это не только шанс, но и вызов. Аппарат прибавит недостающих сил, но от боли не избавит. Преодолевать боль мне придется самому. «Знаешь, Темка», — сказал он печально, — «жизнь — это и есть боль. Для тебя просто буквально». Как он был прав. Я заранее возненавидел этот агрегат, как своего лютого врага. Его требовалось победить, преодолеть, подчинить. А сначала нужно было просто встать. Странно устроен человек. Я больше месяца провалялся в кровати, постоянно мечтая, как однажды встану и пойду. Пришла пора встать, и я попросил пять минут. Ну, только миссию закончить. Дед и папка хором засмеялись. А я думал, что хорошо, что не попросил отсрочку до завтра. Это было бы уже не так смешно. В комнату вошла мама. Дед с папкой, к моему облегчению, не стали ей рассказывать, что их так развеселило. Отец сдернул с меня покрывало и принялся прилаживать ко мне элементы экзоскелета, давая маме необходимые пояснения. Я тоже вникал, так как решил для себя, что когда-нибудь обязательно буду надевать его самостоятельно. Со слов папки выходило, что над данным экземпляром его фирма работала весь последний месяц, а с заказчиком выступал дедушка. Кстати, для папины фирмочки это вообще первый серьезный заказ. Дед на это заворчал, что в папке просто повезло. Ведущие изготовители за рубежом заявляли просто нереальные сроки и требовали, чтобы не они приехали со своим оборудованием, а меня бы привезли к ним. Сколько это могло занять времени, неизвестно. А он считает важным, чтобы я рос в России и стал патриотом, а не подопытным в западном концерне. Тем более за его же доллары просто чертову кучу долларов. А фирма моего папки взялась разработать агрегат для его сыночка всего за 100 тысяч и сделали пробный вариант за месяц. Папа полностью с ним согласился и перешел к конкретике. «Экзо». Так он называл устройство, сделали модульным и разборным. В самом общем смысле это просто специализированный костыль. Я всегда смогу на него опереться. Он сноровисто собрал у меня на заднице механические трусы с коробками из черного пластика. Защелкнул зажимы, покрутив рычажки, добился плотного прилегания. Коробкам на трусах крепились трубки бедер, прикручивались тонкие шланги и подключались провода потом коленные модули, тоже покрытые черным пластиком, далее голени и стопы. Приладив нижнюю часть, папка помог мне сесть, и пока мама и дед поддерживали меня, а я дышал носом и очень старался не заорать, закрепил на трусах трубки с подпорками подмышки. На эти трубки установил плечевые модули и велел мне выпрямить спину. На этом месте я невольно улыбнулся. «Мне выпрямить спину!» Так, улыбаясь, и терпел дальше. Мама и дед мне помогли, а папка прилаживал подпорку под спину, потом монтировал плечевые модули. А рук у Экза не было. Папка сказал, что придется мне обходиться своими. Наконец, папа заявил, что готово. Меня развернули так, чтобы ноги свисали с кровати. Дед с папкой взяли за ручки на плечевых модулях Экза и осторожно поставили меня на пол. Вернее, сняли с кровати, и я выпрямил ноги. Отец командовал «Приготовиться! Раз, два, три! Отпускаем!» И они с дедом меня отпустили. Сразу закружилась голова, и я без затей принялся плашмя падать вперед. Дед с отцом меня, конечно, поймали, поставили ровно, и папка вновь дал отсчет. На третий раз я понял, что это надолго. Собрался и, пусть обливаясь холодным потом с дрожащими ногами, но стоял. Дед с отцом снова взяли меня за плечи, и отец предложил сделать шаг. Я глубоко вздохнул, чуть приподнял правую ногу и сразу поставил. Получился крохотный шажок. Стал переносить на правую ногу вес, и левая нога как-то сама переставилась дальше, чем я рассчитывал. Для устойчивости решил переставить правую. И опять получился шажок. Отец и дед направили меня вокруг кровати, и я шел при их поддержке под лучистым маминым взглядом. Ну, елки-палки, для меня это реальное достижение. Папа предложил для первого раза просто обойти кровать. Я доковылял до спинки, повернул налево и увидел его. Большое зеркало на стене. Я его, конечно, видел раньше, но там не отражалось ничего интересного. А сейчас из него на меня ошарашенно таращился тощий, узкоплечий, взъерошенный и очень удивленный подросток с никелированными трубками, тонкими шлангами и проводами вдоль всего тела. Пацан висел в каркасе, словно его привели в театр, по запарке вместе с курточкой повесили на вешалку в гардеробе или забыли. Я завис, глядя в изображение. «Это я? Вот это вот я?» И, собственно, что такое это «Я»?